Глава пятнадцатая. Марина. «Я не знаю, что делать, мам», — говорила по телефону единственному человеку, с которым могла посоветоваться в этой ситуации. «Мне казалось, будто мы начинаем ладить. А теперь приехала Аделаида, и дела обстоят вообще скверно». «Главное, не настраивай детей против матери», — отвечала мама. «Постарайся пообщаться с ней, понять, какой она человек». «Кажется, я уже поняла, и мне это не нравится». «Мам, у них же учеба. Как только будут каникулы, приедем. Если они не устроят бойкот, конечно. если это Аделаида отцепится». «Марина, ты не права. Даже если она дурной человек, это не меняет того, что это ее дети, и они ее любят». Легче не стало. Я попрощалась с мамой и присела на кровать. Хотелось побиться головой об стену. У меня было дурное предчувствие. Или просто беспокоилась что Аделаида разломает все, что удалось построить. Нет, надо взять себя в руки и действовать. Для начала заглянула к Анечке. Она уже спала, поэтому поправила одеяло и тихонько вышла. Юля и Марк вместе смотрели фильм. Данина комната оставалась пустой. Наверное, до сих пор болтает с мамой. А я чувствовала, мне здесь нет места. Поэтому потихоньку вышла на задний двор. Погуляй немного Шерли. Станет легче. а движения зажглись фонари и я заметила у вольера фигуру на корточках. «Дань?» — узнала мальчишку. «Ты что здесь делаешь?» «Гуляю», — ответил он, не оборачиваясь. «В одной футболке? Холодно уже, не лето. Оделся бы». Подошла ближе и накинул на него свою куртку. «А потом болеешь. Выпустить Шерли?» Он пожал плечами и поднялся. А я открыла вольер. Шерли запрыгала вокруг. В ней всегда было столько энергии, и, казалось, однажды она меня затопчет. Сначала она попыталась облизать меня, потом Данила. Данька увернулся и сделал шаг назад. «Тише, девочка!» потрепала ее по голове. «Гуляй!» Шарли поскакал по двору, а я обернулась к Данилу. Он казался очень бледным. Или это свет так падал? «Дань, ты хорошо себя чувствуешь?» Спросила осторожно. «Да все в порядке», — ответил тот. «Дом душновато «Есть немного. Температуры нет. Протянула руку, чтобы проверить». Но Данил отступил. «Я же сказал, все хорошо». Я совсем перестала понимать перепады его настроения. И по какому поводу злость. Он ведь добился своего. Приехала их мама. Теперь она сможет проводить с ними время. Я наклонилась и погладила Шерли. Толастилась и пыталась лизнуть. Но время все-таки позднее. Пришлось снова закрыть ее в вольере. «Идем домой?» — обернулась к Данилу. «Я еще погуляю». «Дань». Все-таки изловчилась и прикоснулась к его лбу. «Да ты горишь весь!» Испугалась не на шутку. «Тебе лежать надо, а не гулять. Пойдем!» И почти села и потащила домой. Данил явно не желал со мной идти. Он смотрел куда-то сквозь меня, погруженный в свои мысли. «Если плохо себя чувствуют, зачем выходил во двор? Что вообще происходит?» Довела до спальни, забрала куртку и побежала на кухню за водой. Когда вернулась, Данил уже лег. На столе лежала пачка жаропонижающих. «Выпей». Протянула ему таблетку и воду. «Марин, да все в порядке». «Да, в порядке, конечно. И вообще, мужчины никогда не жалуются». Заставила его проглотить лекарство. Закутала в одеяло по уши. «Вредный мальчишка. Вот он кто. Спи», — сказала тихо. «Сон лечит». «Глупости». Не удержалась. Погладила по голове. Данил дернулся, пытаясь увернуться. «Ежик и есть. Может, в больницу?» — спросила его. «Я нормально себя чувствую. Ты права. Лучше поспать». И закрыл глаза, демонстрируя, что мне пора уходить. Поднялась, выключила основной свет, оставив ночник. «Станет хуже? Буди», — приказала напоследок. «Спокойной ночи». «Спокойной». Вышла в коридор. Что-то не давало покоя. Что-то не так. Вот только до своей комнаты дойти не успела. «Марина, вот ты где!» Налетел на меня Арсений. «Найдется минутка». «Даже две!» — улыбнулась ему. «Идем!» — толкнула дверь в свою спальню. Не лучшее место для разговора с парнем, но в гостиной горел свет. Там, наверное, Аделаида, а искать другое место не хотелось. «Садись!» — указал на диванчик. «Дети?» «Да нет, Ёлька с Марком давно сделали уроки, собирают сложиться. Аня спит давно, данил правда, не видел». «Я только от него, опять температура, заставила лечь». Арсений задумчиво кивнул. Он смотрел на меня как-то странно, испытывающе, и мне становилось не по себе. «Послушай, Марин...» А я вдруг поняла, что мы оба отбросили официальный тон. «Я тут пообщался с Аделаидой. Точнее, как пообщался. Она слегка выпивши, болтает и не думает, о чем именно. И мне не нравится эта дама». «Надо же! Оказывается, я не одна такая. Мне тоже. Но она — мать, а я так, тетушка, из тьму таракани» поэтому равновесие немного не в мою пользу». «Знаешь, мне кажется, лучше мягко намекнуть барышне, якобы ей тут не рады. Пусть живет где угодно, видится с детьми, но подальше отсюда». «Почему? Странные размышления даже не от члена семьи, если честно». «Все банально», — усмехнулся Арсений. «Ей нужны деньги, а не дети. Думает, если их у тебя отберет, то ей капнет и наследство. Может, намекнешь, что ей не светит?» «Сейчас Арс казался мне другим человеком, будто сбросил маску и стал самим собой. И мне было комфортно с ним, тепло и спокойно, если бы еще не Аделаида. А если нет?» — спросила и его. «Поверь, у меня в этом опыта больше, чем у тебя», — нахмурился тот. «Аня вообще не хочет видеть маму. Это ведь наталкивает на определенные мысли, правда? И сама мамаша обвиняет бывшего мужа, что заставил родить Анечку». «Кстати, она сказала, что Данька ей не родной». «Как это?» — замерла я, а пазл в голове начинал складываться. «А вот так. Вроде бы какая-то девушка, беременная от Максима, написала отказ, а он забрал ребёнка и нанял Аделаиду за ним присматривать. та недолго думая, прыгнула к Максиму в постель и родила ему близнецов, став законной женой». «Жуть какая! А если Даня слышал? Но раз так, то наоборот». Он казался слишком спокойным. Я бы на его месте рвала и метала, а Данил просто гулял на улице. Нет, не слышал он ничего. Вот именно что жуть. Нет, если бы она просто приняла Даньку и вышла замуж за Максима, честь ей и хвала. Но дело упиралось в деньги и до сих пор упирается. Я поговорю с ней, — решил для себя. На выходных пусть дети хоть немного пообщаются с матерью, иначе я же и останусь для них врагом логично тем более что до выходных всего день в любом случае я поддержу спасибо я действительно была благодарна арсу в том океане который бушевал вокруг меня он казался нерушимым и все таки было одно но арсений извини наверное спрошу что то не то почему то показалось если продолжу он уйдет хлопнув дверью но мне надо было знать я случайно слышала разговор по телефону не хотела подслушивать «Ну, так вышло. Что за флешку ты ищешь?» Арсений на мгновение замер, будто пригвоздили к месту. Потом его взгляд из открытого и расслабленного. Вдруг стал суровым и колючим. «Я что-то не то сказала?» «Это неважно ответил он. «У тебя проблемы? Я могу чем-то помочь?» «Марин, ты вмешиваешься туда, куда не стоило бы». В его голосе почудилась угроза. «Может, только почудилась?» «Просто ответь», — попросила его. Это было важно для меня. «Хорошо», — внезапно согласился Арс. «Правда, после этого ты, наверное, выставишь меня за дверь, но я не педагог, Марина, и уж точно не гувернер». «Я замерла. Что он имеет в виду? Документы. И Иван Игнатьевич проверил. Тогда что ты здесь делаешь?» Отступила на шаг назад. «Раз уж решила, выслушай меня спокойно». Арс чуть повернул голову, чтобы не смотреть на меня. «У меня есть друг, из тех, за которых жизнь отдашь. Он не раз меня выручал. Мы с ним пуд соли вместе съели. И пару лет назад он сильно вляпался. Задолжал человеку денег, с которым не стоило связываться. Много так задолжал. Деньги нужны были срочно. Умирала его единственная родственница. Он ничего мне не сказал и оказался по уши в дерьме. Мы на тот момент вместе снимали квартиру, не потянули бы по И когда к нему пришли за деньгами, дом был я. Как ты могла заметить, я умею заговаривать зубы». Арсений прошелся по комнате и снова остановился передо мной, а я боялась пошевелиться. «Уже два года тот человек, которому был должен Ленька», продолжил он, «дает мне время от времени поручения, а когда я их исполняю, вычеркивает часть долга. Половину я отдал, осталась еще половина». Он поручил мне найти в вашем доме флешку с документами по сделкам одной фирмы. Найду — спишь еще пятьдесят тысяч. Не найду — убьет. То есть как? Убьет. Только и смогла пробормотать. Думаю, так же, как убрали твоего брата. Видно, он нарыл какую-то информацию против конкурентов, которая вела прямиком в могилу. Теперь ты знаешь все. Прости, что обманул. У меня не было выбора. Я, когда увидел тебя с теми объявлениями, понял, другого шанса попасть в дом не будет. «А документы?» — спросила еще тише. «Подделка. Но я действительно владею английским языком. Наверное, только в этом и правда». Арс горечу усмехнулся. А у меня был шок. Первый порыв — выставить за дверь или вызвать полицию. Но он не сделал нам ничего плохого. Не обокрал, не запугал. «Боже, какая же я дура!» так одурачить и ничего не заметила. Ладно я, но дети, они ведь тоже привыкли к Арсу. Он выполнял свою работу. Как можно быть такой слепой? обеселена опустилась на диванчик. И когда успела подняться, сама не помнила, в голове царил хаос. Что мне делать? Говорит ли он сейчас правду? «Арсений, это твое настоящее имя?» Спросила его. «Да, имя «да», все остальное «нет». «И как тебя зовут на самом деле?» «Арсений Владимирович Вернер. У моего отца были предки где-то в Европе». «Понятно». «Понятно. И все?» Арс таращился на меня так, даже становилось не по себе. Но я не чувствовала от него угрозы. Даже теперь, когда знала, что он лгал от первого до последнего слова. «Я не знаю. Дай мне время подумать». «Хорошо». Растерянно ответил он. «Тогда дай знать, когда что-то придумаешь. Я пойду, наверное». И шагнул к двери. «Подожди», — остановила его. «Сколько ты должен этому человеку?» «250 тысяч». «Сколько? Ничего себе! Хотя, а если я сниму деньги из наследства? Я еще не во все права вступила, конечно. Надо ждать полгода со дня смерти Максима. Но ограниченный доступ к счету у меня уже есть». «Нет, Марина» выполлюларс я ни копейки у тебя не возьму я могу одолжить себе какая разница кому отдавать долг тем более максим оставил мне достаточно много подумай флешку ведь я так понимаю ты не нашел нет арсений качнул головой значит и выбора особого нет марина ты ненормальная он снова сел рядом ты это знаешь любая другая вызвала бы полицию так было бы правильно «Согласилась я. Но не хочу. Ты ничего не сделал. Надеюсь, не убил кого-то?» «Нет», — поспешно заверил Арс. «Чаще всего вот добывал что-то подобное». «Он замер, глядя куда-то перед собой. Ему тоже непросто. И потом, это я, дура, раздоверила детей незнакомому человеку. Хорошо, что он оказался нормальным, а не маньяком каким-нибудь. Чем я думала? А чем думал Иван Игнатьевич? Почему не отговорил меня?» «Он ведь старше и опытнее». «Давай доживем до выходных», — сказал Арсений тихо. «Поговорим с Адалаидой. Может, если повезет, избавимся от нее. И тогда я что-то решу». «А что за флешка хоть?» — спросила я. «Не могу сказать». «Ладно, давай действительно поговорим потом». «Спасибо». Арсений неловко поднялся, избегая моего взгляда, и вышел из комнаты. Вот я и получила ответ. Наверное, этого и стоило ожидать и некого винить, кроме собственной наивности. Но не могла я выставить его за дверь. Не могла. Он вдруг стал для меня близким, родным человеком. Я по-прежнему чувствовала, что могу на него положиться. И Арс искренне переживал о детях, а Даньке. Ему было не все равно. А в хвосте жизни может оказаться каждый. Уж мне ли не знать? Чтобы немного успокоиться, приняла ванну. Долго лежала в теплой воде и думала о том, почему вообще пустила Арса в нашу жизнь. И по всему выходило, что давно могла заподозрить неладное, но не хотела. Так в чем его винить? После прошла в спальню и тут же легла. Дом окутывала тишина, а внутри вспыхивали сверхновыми звездами сотни вопросов. Слышала ли Данька? Как избавиться от Аделаиды? Как поладить с детьми? Каким образом поступить сеней? А если тот человек не оставит его в покое? И мне было страшно. Так страшно, что всю ночь снились кошмары. А когда проснулась, дом жил своей жизнью. Арс детей, собирающихся в школу. Где-то играла музыка. А я для себя решила, что никому не отдам тех, кем дорожу.